Константин Симонов страшный человек. Листая сейчас номера Мартовских, Апрельских газет пятьдесят третьего года, сверяя все это с личными своими воспоминаниями, я не мог не обратить внимание на календарную последовательность некоторых газетных сообщений того времени и на некоторые снимки, тогда не обратившие на себя внимания а сейчас бросающийся в глаза правда за 10 марта 53 года первая полоса ее. Трибуна мавзолея под обрезом, который впервые не одно, а два слова Ленин Сталин уже в мраморе одно под другим у микрофона Маленков в ушанке, а справа от него между Хрущёвым в папахе пирожком и Джоу Эн Лаем в мохнатой китайской меховой шапке берия, грузно распирающий широкими плечами, стоящих с ним рядом, в пальто, закутанный в какой-то шарф, закрывающий подбородок, в шляпе, надвинутой по самой пенсне, шляпа широкополая. Вид мрачно целеустремленный, не похож ни на кого другого из стоящих на мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из несуществовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. И на второй полосе он же снова, между Джоу энлайем и Хрущевым, в том же пальто с шарфом, в той же широкополой шляпе, надвинутой на самое пенсне, идущей за гробом Сталина. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путем. Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина, и с заранее приготовленными им для этого лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе все всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного,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 В этой ситуации звено. Чем инициативнее он вел себя, чем больше выдвигал предложений, чем больше спекулировал на общем нежелании возникновения внутренних конфликтов, тем успешнее он добивался того, что укрепляло его позиции и расширяло его возможности захвата власти, к которому он готовился. За исключением одного факта, все остальное попробую проследить по газетам того времени, доступным каждому. Пользуясь тем, что делавший всего несколько месяцев назад на 19 съезде партии отчетный доклад от имени ЦК Маленков, теперь, когда Сталин умирал или уже умер, мог рассматриваться как преемник Сталина на первом посту в стране, Берия ухватывается за Маленкова, очевидно, вместе с ним набрасывает первоначальный проект будущих перемен и на пленуме публично выдвигает его на пост председателя Совета Министров. В то время это могло казаться само собой разумеющимся,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 а поставшим его чужим инсинуациям, обрушившийся на Молотова с такой силой, что назначение Молотова на один из двух постов, занимавшихся сталиным людьми, слышавшими выступление Сталина, было бы воспринято как нечто прямо противоположное его воле.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 Берия, первый, назвавший Маленкова будущим председателем Совета Министров, был сейчас же вслед за этим назван Маленковым как первый из четырех первых заместителей. Порядок, в котором в таких случаях назывались люди, традиционно имел значение и порядок преемственности, то есть в случае отсутствия или болезни Маленкова этот порядок предполагал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 Последние месяцы на пост министра государственной безопасности был назначен Сталином старый партийный работник Игнатьев. В принятом на совместном заседании решении укрупнялся целый ряд министерств. Одни сливались с другими, в том числе ликвидировалось и сливалось с Министерством внутренних дел министерство государственной безопасности. И Берия, как первый из первых заместителей Маленкова, одновременно становился главой этого нового Министерства внутренних дел, вобравшего в себя и Министерство государственной безопасности. А недавний министр государственной безопасности Игнатьев стал секретарем ЦК, как мы потом увидим ненадолго. Итак, Берия создал заранее позицию,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 которые рассматривались и по которым была предусмотрена мера наказания не свыше пяти лет. Также освобождались осужденные за хозяйственные должностные и за ряд категорий воинских преступлений. Это мероприятие само по себе гуманное, проводилось необыкновенно поспешно. Возникает впечатление, что впоследствии при определенных обстоятельствах И при определенной пропагандистской работе в этом направлении часть освобожденных или ненаказанных могли образовать питательную среду для поддержки его Берии. Через шесть дней после этого указа, 4 апреля, в газетах появляется сообщение Министерства внутренних дел СССР, возглавляемого Берии, о том, что Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку по делу так называемых врачей-убийц. В результате проверки установлено, что привлеченные к этому делу врачи, дальше идет длинный список, были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, полученные работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности, путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия. Итак, бывшее Министерство государственной безопасности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 У преступных авантюристов. Берий же, как глава нового Министерства внутренних дел, разоблачил все эти беззакония. В тот же день опубликовано сообщение, что Игнатьев освобожден от обязанностей секретаря ЦК. Так вся эта серия мероприятий проходит через газеты, лишь потом обнаруживая внутренний смысл, как подготовительные шаги, по дороге к захвату власти, который поспешно один за другим делал Берия. Один из этих шагов в газеты не попал, но я принадлежу к числу людей, знающих о нем. Не могу точно вспомнить, в какие дни это было, но, наверное, при старании можно числа восстановить, потому что именно в это время Фадеев и корничук бывшие членами ЦК, Оба ездили в заграничные поездки по делам Совета Мира. Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей, членов и кандидатов члены ЦК, знакомили в Кремле в двух или трех отведенных для этого комнатах с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с врачами-убийцами с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со сталиным о требованиях сталина ужесточить допросы и так далее и тому подобное были там показания других лиц всякий раз связанные непосредственно с ролью сталина в этом деле были записи разговоров со сталиным на эту же тему не убежден но кажется первоначально записанных на аппаратуру а потом уже перенесенных на бумагу я в три или четыре приема читал эти бумаги на протяжении недели примерно потом чтение это было прекращено разом оборвано идея предоставить членам и кандидатам цика эти документы для прочтения принадлежало несомненно, Берии. Именно он располагал этими документами, и впоследствии выяснилось, что так все и было. Он хотел приобрести дополнительную популярность, показать себя человеком беспристрастным, человеком, не случайно отодвинутым несколько в сторону в последние месяцы жизни Сталина, человеком, которому Сталин не доверял или перестал доверять, человеком, который был... Никак не склонен продолжать те жестокости, возмутительные беззакония, которые, судя по предъявленным нам для чтения документам, были связаны непосредственно со сталиным с его инициативой, с его требованием. Выставляя документы на обозрение, Берия как бы утверждал, что он и далек, и категорически против всего этого что он не собирается покрывать грехи Сталина, наоборот, хочет представить его в истинном виде. Чтение было тяжкое, записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненно-психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом. Документы были сгруппированы таким образом, чтобы представить Сталина именно и только с этой стороны. «Вот он вам, ваш Сталин», — как бы говорил Берия. «Не знаю, как вы, а я от него отрекаюсь. Не знаю, как вы, а я намерен сказать о нем всю правду». Разумеется, при этом он представлял в документах только ту правду, которая ему была нужна и выгодна, оставляя за скобками все остальное. Около недели эти документы были в ходу. После этого с ними никого уже не знакомили. Когда вернулись Корничук и Фадеев, я им рассказал об этих документах. У них глаза полезли на лоб, но прочесть их сами они уже не могли. Надо сказать, что хотя цель Берии была достаточно подлой, и она вскоре стала совершенно ясна мне, Документы эти, пусть и специфически подобранные, не являлись фальшивыми, поэтому к тому нравственному удару, который я пережил во время речи Хрущева на 20-м съезде, я был, наверное, больше готов, чем многие другие люди. Через 4 месяца после смерти Сталина, 3 июля 1953 года, когда я сидел в редакции литературной газеты, над очередным номером, мне позвонил бывший ответственный секретарь, а потом редактор «Красной звезды» Василий Петрович Московский, работавший тогда, в 1953 году, заместителем начальника управления агитацией и пропаганды ЦК. И спросил, как у меня идут дела с газетой. Звонок был довольно поздний, в 11 часу вечера, Я сказал, что одна полоса пошла на барабан, а остальные еще читаются и мною, и свежими головами. «Останови», — сказал мне Василий Петрович, — «пока не печатайте ни одной полосы». «Пока что», — спросил я, — «надо поговорить с тобой». «Хорошо, остановлю», — сказал я, — «сейчас приеду к тебе». «Не надо ко мне приезжать, я сам к тебе сейчас приеду, а печать останови». Я остановил печатание полос, сказав, что, возможно, поступит официальный, обычно необязательный, но в данном случае, может быть, и обязательный для нас материал. Надо будет еще разобраться, будем мы его печатать или нет. Поэтому пусть свежие головы дочитывают остальные полосы, а потом уже будем печатать все подряд. В более подробные объяснения я не вдавался. Через каких-нибудь пятнадцать минут Московский уже вошел ко мне в кабинет и попросил сделать так, чтобы пока он у меня будет, никто не заходил. Я предупредил удивленную секретаршу, свою Татьяну Александровну, чтобы она никого без исключений не пускала. «Никого — Никого? — переспросила она, потому что это не было принято у нас в газете. — Никого. Я зашел в кабинет, закрыл дверь, сел в кресло напротив Московского и стал ждать, что же чрезвычайное он мне имеет сообщить. Несомненно, было что-то чрезвычайное. Самым простым еще до появления Московского, пришедшим мне в голову объяснением, была мысль о том, что вдруг, как уже один раз до этого было, меня решили снять с газеты, и в выходящем номере уже не должно стоять моей подписи. Но зачем держать все полосы? Можно было задержать только последнюю. Нет, очевидно, что-то действительно очень важное, куда более важное, чем мое освобождение от редакторства, от которого я не заплакал бы. «Слушай меня внимательно», — сказал Московский и перешел на официальный тон. Мне поручено ЦК сообщить тебе, как редактору литературной газеты, для твоего личного, только личного сведения, что товарищ Берия сегодня выведен из состава президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключен из партии, освобожден от должности заместителя председателя Совета Министров и министра внутренних дел и за свою преступную деятельность арестован. Официальным голосом, но одним дыхом выпалил мне все это московски, даже не заметив, что повьевшиеся привычки в начале этого сообщения забыл убрать перед фамилией Берия механически произнесенное слово «товарищ». «Ясно», — сказал я, — «а что случилось-то? Что произошло?» «Все, что случилось, узнаешь завтра в 10 утра на пленуме ЦК».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 Но и такого тоже не обнаружилось. Я к середине ночи подписал все полосы. Пробую сейчас вспомнить, какое тогда, в тот вечер и ночь, на меня произвело впечатление это событие. Полный переворот в судьбе Берия. Главным было чувство облегчения, что уже не произойдет чего-то, что могло бы произойти. Оставайся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 Он всегда при этом имел некую дополнительную власть, как человек или руководящий, или наблюдающий за органами разведки и контрразведки. Все это было известно. И очевидная часть авторитета, созданного им себе при своевременном срочном выполнении тех или иных государственных заданий в области промышленности, была замешана на том страхе и трепете, которые...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 появилось только после разоблачения сфальсифицированного дела врачей-убийц и освобождения этих людей. Время не предрасполагало к слишком откровенным разговорам на такие темы, но помню, что с оговорками, с недоговоренностями у разных людей все-таки проявлялась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки. А не попробует ли Либерия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова? Что до меня, то проводя между 48 и 53 годами все свои так называемые творческие двух-трёхмесячные отпуска за работой, сначала в Сухуме, а потом под сухуми в поселке гулеррипши и познакомившись там и со многими абхасцами и со многими грузинами я знал о деятельности берья в бытность его на кавказе о том каким влиянием он располагал там на кавказе прежде всего в грузии и после того как уехал в москву знал обо всем этом намного больше других не живших там людей. То тут, то там приходилось сталкиваться с воспоминаниями об исчезнувших семьях, о людях погибших, выбитых из жизни в Грузии, среди партийных работников и среди интеллигенции. Это было до того, как Берию перевели в Москву на роль человека, исправляющего ошибки Ежова. Мои собеседники отнюдь не были болтливы. Да и время не располагало к такой болтливости, но все-таки то одно, то другое у них прорывалось. И я постепенно составил себе довольно полное представление о том, что прежде чем облагодетельствовать оставшихся в живых и выпускать их после Ежова из лагерей и тюрем, Берия выкосил Грузию почище, чем Ежов Россию причем в каких-то подробностях рассказов о событиях шест тридцать седьм и более ранних годов мелькало нечто страшное связанное с местью и со сведением им личных счетов Ддвое или трое из моих друзей абхассов очевидно вполне доверя мне рассказывали мне ужасные вещи связанные с произволом берии в абхазии с гибелью там многих людей. Чему-то из этого верилось, чему-то не верилось, настолько диким это казалось тогда, в те годы, задолго до разбирательства дела Берии на пленуме ЦК, до процесса над ним и до 20-го съезда. Иногда не верилось или не до конца верилось в то, во что потом, несколько лет спустя, было бы странным не поверить с первых же слов. С этим уроженцем менгрельского села Мерхиули, расположенного всего в десятки километров от поселка Гульрипши, где я жил, было связано столько слухов, намеков в разговорах, вдруг прорывавшихся давних и не столь давних подробностей, что ощущение, что он человек не только страшный в прошлом, но и опасный в будущем, сложилось у меня довольно стойкое. И новость, которую принес мне Василий Петрович Московский, была сразу воспринята мною как некое, еще не до конца обдуманное, инстинктивное облегчение, как нечто, избавлявшее нас от висевшей в воздухе опасности. Воспоминания о прямых разговорах, о намеках, полунамеках, все это прокручивалось в памяти, когда я заново читал ночью полосы газеты. Но это было только дополнением к первому чувству, как вскоре выяснилось достаточно широко распространенному среди необозримой массы людей. А утром я пошел на пленум ЦК, который продолжался по моему пять или шесть дней и на котором О Берии было сказано все, что только можно было сказать о нем, по возможности при этом выгораживая Сталина, далеко не всегда убежденно и далеко не всегда удачно. О том, как поймали Берию буквально накануне подготовленного им захвата власти, на пленуме рассказывал Хрущев. Слово «поймали» наиболее точно соответствует характеру рассказа Хрущева, его темпераменту, и тому страстному удовольствию, с которым он рассказывал обо всем этом. Из его рассказа, что никто на пленуме не отвергал и не оспаривал, никому это просто не приходило в голову, самым естественным образом следовало, что именно он, Хрущев, сыграл главную роль в поимке и обезоруживании этого крупного зверя. Для меня было совершенно очевидным, когда я слушал его, что Хрущев был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливее, энергичнее и решительнее, чем все остальные. А с другой стороны, этому способствовало то, что Берия недооценил Хрущева, его качеств, его глубокой природной, чисто мужицкой цепкой хитрости, его здравого смысла да и силы его характера, и, наоборот, счел его тем круглорожим сиволапым дурачком, которого ему, бери мастеру интриги, проще простого удастся обвести вокруг пальца. Хрущев в своей речи не без торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия. «Не буду больше писать об этом пленуме» на котором, кроме речи Хрущева, на меня, пожалуй, наиболее сильные впечатления произвели особенно умные, жесткие, последовательные и аргументированные речи завенягина и Косыгина. Это увело бы меня от главной темы моих записей. Падение Берии, если угодно, было похоже на последний, самый последний после долгой паузы, разорвавшийся снаряд. А говоря нефигурально, все, что произошло, все, что хотел и пробовал сделать Берия, и все, что, поймав его за руку, ему предъявили разом за много лет, все это было пусть не последнее, но самое явное, самое уродливое, самое дурно пахнущее отрыжка всей той эпохи, которая связана в нашем сознании, с именем Сталина. Если попытаться собрать, спрессовать в нечто единое все самое отвратительное для человеческого сознания, самое жестокое, трагическое, свирепое и грязное, что было в той эпохе, отделив, вырвав его из всего остального, из всего другого, которое тоже было, то именно Берия, его дела Самовозможность его долголетнего существования при Сталине была тем комком блевотины, политической и нравственной, который оказался исторгнутым и до конца очевидным уже после того, как сама эпоха была обрублена смертью Сталина.